Глава 17 Сквозь сон я слышала тихий женский голос, и он требовал, чтобы я немедленно проснулась и помогла ей. Поднялась и посмотрела по сторонам. И снова я нахожусь в деревянном доме Лоргана на большой кровати. Осмотрела себя и удивилась тому, что я полностью здорова, хотя лечение Альфа меня изрядно выбило из колеи. Уверена, что мне помогла Тайхара. Поднялась и подошла к открытому окну, с ужасом наблюдая момент, когда два громадных медведя безжалостно рвали друг друга своими когтями и зубами, откидывая на землю и настигая, чтобы продолжить схватку. Тарлан и Лорган. Да они же поубивают друг друга. монстра! Сорвалась с места и побежала на выход, лихорадочно сжимая длинное голубое платье, смотря на жестокую бойню двух диких хищников. Черный медведь рвал когтями коричневого, беспощадно разрывая шкуру, оставляя на теле и лице борозды от своих мощных лап с когтями. Но как только он замешкался, коричневый зверь отбросил его назад и, накинувшись, громко рыча пытался распороть живот. «Определенно, Лорган — это коричневый медведь. Но как же Тарлан? Неужели он погибнет? Но...» «Я не хочу. Нельзя. Не могу этого видеть. Я должна сделать что-то, чтобы прекратить бойню». «Я хочу жизни! Пожалуйста, Тайхара!» Вдохнула горячий воздух, пропитанный кровью и самцами, и убедилась, что права, коричневый медведь — это Альфа-Шанар, так как чувствовал запах моего лечения на его теле. Мужчина ослаблен, но он сражался жестоко и беспощадно. Тарлан выловил момент и разорвал ему руку, отчего она висела плетью и, повалив коричневого зверя, принялся вырывать куски шерсти с мясом. Такого ужаса я себе и представить не могла. Смотрела и не могла даже дышать. А потом в мгновение ока воздух резко закончился, и я стала задыхаться, оседая на пол. Во главе были только мысли закончить это сражение и уйти отсюда, с Тарланом. Как будто со стороны с ужасом наблюдала выглядывающих шанары за деревьев. Но никто не подходил, не желая лезть под когти двух беспощадных сильных предводителей Тайхары. Теплая, ярко-красная энергия стала клубиться в моих руках, и я с удивлением осознала, что магия Тайхары пытается мне что-то сказать. Закрыла глаза и прислушалась к тихому, еле слышимому шепоту, разбирая глухие слова. Внимательно посмотрела на медведей и на волшебную магию, таившуюся у меня в руках, и тяжело выдохнула, решаясь на отчаянный поступок. зная, что могу помочь им, если только направлю ее на них». Уверена, что у меня получится, ведь именно этого и хочет Тайхара. Надеюсь, меня не растерзают или не придавят до этого момента. На гнущихся ногах поблела к обезумевшим зверям, видя, как энергия на руках разрастается, образуя огромную сферу. Подходила ближе с паническим осознанием, что медведи в момент схватки даже не понимают, что я рядом, и могут случайно убить меня. Не успела до конца додумать, как что-то мощное откинуло меня в сторону, придавливая громадным телом. Вскрикнула от безумной боли, а потом закричала, когда поняла, что сила тяжести стала давить в сто раз сильнее. Значит, черный зверь кинулся на коричневого, находящегося на мне. Задыхаясь, резко почувствовала свободу и, продолжая лежать не в силах пошевелиться, посмотрела вперед. Лорган завалил Тарлана и рвал его, а я ничем не могла помочь, только терпеть сильную, не успокаивающуюся боль. Проклиная все на свете, кое-как поднялась на колени и поползла к ним, кидаясь на них, с надеждой цепляясь за мертвой хваткой в шерсть каждому. Боль рвала сознание, воздуха совершенно не хватало, и слезы текли из глаз помимо воли. Что-то из меня рвалось наружу, и как только я соединила через себя двух зверей, почувствовала мощный отток, идущий изнутри, образовывая огромный купол, захватывающий всех, кого я держала. Слепящая агония постепенно стала утихать, растопляя любые чувства и ощущения, аккумулируя их в безмерное спокойствие. Казалось, мы погрузились в бездонное пространство, не дающее даже осознать это. Разорванная кожа на хищниках медленно сходилась, следы когтей исчезали, как и восстанавливались мои сломанные ребра, что я чувствовала по своим ощущениям, не веря в происходящее. Только вся эта энергия на лечение шла из меня, и пусть боль проходила и раны залечивались, но слабость увеличивалась с катастрофической силой. И я понимала, что не могу больше стоять. Хотелось отдохнуть. Глаза слепались, и я все больше погружалась в забытье, распадаясь на тысячи осколков, теряя себя, но в полной уверенности, что смогла осуществить задуманное. Соперники больше не могут уничтожать друг друга. Пусть учатся жить в мире. Видимость пропала. И я потеряла сознание, чувствуя резкую боль, и последнее, что запомнила – это горящие, обеспокоенные глаза моего зверя. Я не безразлична ему.